Наталья Павлищева. Жизнь без Роксолана. Траур Сулеймана Великолепного. Сулейман Великолепный любил Роксолану больше жизни, и смерть обожаемой жены стала для него страшным ударом, главной трагедией в его судьбе, закатом его великолепного века. Смог ли он смириться с утратой, или продолжал оплакивать Хюрем до конца своих дней? встретила ли другую женщину, способную, если не заменить Роксолану, то хотя бы облегчить его боль и исцелить его кровоточащее сердце? Чем почтил память незабвенной супруги? И что прошептал в свой последний час, отправляясь на встречу с любимой? Новый любовный исторический роман о великолепном веке Сулеймана и Роксоланы. Узнайте финал величайшей истории любви, которую вы не увидите в популярном телесериале.